Голова 10 У нее не было шансов, капитан. Конец рабочего дня, час пик, оживленный перекресток. Народ нетерпелив. Нервничает каждый второй, ожидая нужного сигнала светофора. И, конечно, как только загорелся зеленый, все по газам и вперед. Подполковник ГИБДД задумчиво рассматривал фотографии с места аварии. Ее машину ударили сразу двое, потом отбросило, задели еще несколько машин. И ее автомобиль почти разорвало на три части. У бедной девушки не было шансов. «Почему?» «Что?» отозвался Сережа с сиплым голосом, не глядя на фотографии, лежащие на столе перед подполковником. «Зачем?» «Он видел все вживую. Он был там. Ему позвонили. С ее телефона, который странно уцелел. А он, как дурак, обрадовался, принялся нежности какие-то мурлыкать, даже не дождавшись ее голоса. «Почему она рванула на красной?» Она когда-нибудь так лихачила? Нет. Она ездила очень осторожно. Он подумал, попытался вспомнить и мотнул головой. Всегда. Очень осторожно. Что могло произойти, скажи. Начала притормаживать перед светофором и вдруг резко на газ. Все очевидцы аварии просто в один голос говорят одно и то же. И записи с камер. Там ведь еще пострадавшие имеются. Один тяжелый, в реанимации. Как же так? Может, отвлеклась и перепутала педали? Не знаю. Он нагнул голову. Не станет он рассказывать этому подполковнику, что голос Насти ему сразу не понравился. Показался слабым, расстроенным. Она едва не плакала. Вот что ему показалось. Для подполковника это не аргумент в ее защиту. Она спровоцировала аварию, в которой пострадали люди, и погибла она сама. «Со здоровьем у нее как?» глянул на Сергея подполковник из-под «Ничем не болело? Насколько мне известно, нет», – подумал и добавил. «До вчерашнего дня». Подполковник молчал, и молчание было нехорошим, многозначительным. «Что-то не так?» – спросил Сергей. «Все не так, капитан». Он порылся в верхнем ящике стола, достал прозрачную папку, принялся доставать оттуда документы. У нее в крови чего только не обнаружено. Смесь таких препаратов? Как она вообще доехала до этого перекрестка? «Вопрос. Каких препаратов? Вы на что намекаете, товарищ подполковник? Она не наркоманка». Он не мог вникнуть, что он вообще такое говорит. «Я этого не сказал. Я о другом. О лекарственных препаратах, капитан». Подполковник мрачно глянул на фотографии, выбросил растопыренную пятерню над столом. «Противозачаточные – раз. Антигистаминные – два». Препараты от низкого давления в такой концентрации, что если у нее был хоть какой-то намек на гипертонию, ей должно было мозг разорвать. Патологоанатом нашего района утверждает, что весь этот коктейль и мог спровоцировать неадекватное состояние за рулем. Она не была неадекватна. Я говорил с ней, возразил Сергей неуверенно. И вам ничего не показалось странным в ее голосе, поведении? Голос как голос, обычный, соврал он. Ради памяти о Насте. А ее поведение я видеть не мог. Ну да, ну да. Полковник сгреб фотографии со стола, спрятал все в пластиковую папку. Дело передаем следакам. Пусть они решают, как дальше быть. Закрывать или... Поскольку это не просто авария, есть раненые, один тяжелый в реанимации. Зачем он все время это повторяет? Он не забыл? Сергею мучительно хотелось на воздух. Там сегодня было холодно и сыро. Ему хотелось промокнуть и замерзнуть, чтобы трясло до судорог. И единственным желанием стало согреться. Чтобы мысли его, инстинктивно подстегнутые, не возвращались снова и снова к Насте, к ее ужасной гибели, а просто просили горячего, крепкого чая и теплого одеяла в теплой комнате. «Что думаешь делать, капитан?» Подполковник встал за его спиной. «Какие-то есть к нам вопросы?» Нет. Жалобы, претензии тоже нет. Сергей медленно поднялся с места, протянул руку подполковнику, поблагодарил и попросил переслать ему на почту экспертное заключение. «Это еще зачем?» – нахмурился подполковник. «Надо кое-что проверить». «Что? Моих ребят? Они все...» «Простите, что перебиваю, товарищ подполковник». Он глянул на папку на столе с материалами по делу. Но в банке, где работала Настя, совсем недавно умерла женщина. Молодая, здоровая и вдруг умирает от инсульта. Ни с того, ни с сего. Ну, знаешь, инсульт такое дело, шарахнет именно ни с того, ни с сего. Он помолчал и тоже перевел взгляд на папку. Считаешь, что препараты от низкого давления могли спровоцировать? И ей в момент аварии было плохо? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Может, она что-то и принимала, При мне никогда. Но это же ничего не значит, я мог просто не знать. Как не знал Сергей о том, что Настя регулярно делала тест на беременность. Он нашел один использованный в мусорном ведре, когда приехал в ее квартиру с частным обыском. А потом еще несколько упаковок в шкафчике над раковиной. Он долго рассматривал их и силился понять, Настя пыталась забеременеть или боялась этого. Он тогда еще не знал, что она принимает противозачаточные. Хорошо подполковник просветил. Он, как оказалось, вообще о ней ничего не знал. Совершенно случайно услышал, что Настя заняла должность Инги Голубевой. Уже отработала несколько дней. Ему ничего не сказала. Почему скрыла? Что за причина? У него в голове стучало и ныло. Всякие разные мысли, опасные и довольно противные. В конце концов, в его голове совершенно не осталось к ней сочувствия, хотя душа ныла и тосковала. Он решил позвонить Агате Володиной и попросить о помощи. На сегодняшний вечер у них была назначена встреча. А пока он топтался перед подполковником, не зная, как уйти, чтобы его не сочли невежливым. «То есть ты думаешь, что все это как-то связано с ее работой? В банке?» Взгляд, которым подполковник смерил Сергея с головы до ног, был многозначительным и советовал не лезть туда куда не следует не создавать проблем никому а какой отдел полиции занимается расследованием смерти женщины которая умерла на работе от инсульта подполковник медленно пошел к своему рабочему креслу никакой в этом нет состава преступления так сочли все кроме ее родителей родители понятно это объяснимо а состава преступления нет стало быть, Подполковник аккуратно сложил бумаги в папке уголок к уголку, закрыл ее, осторожно щелкнув крупной кнопкой, и убрал в стол. «Вот что я тебе скажу, капитан». Слегка улыбнувшись, подполковник погладил себя по затылку. «Не ищи черной кошки в темной комнате. Тем более, что погибшая даже не была тебе женой, сестрой или мамой. Оставь это, успокойся». «Так точно, товарищ полковник», – кивнул Сергей, – Но вы все же пришлите мне копию заключения. Пожалуйста. Вот неугомонный какой. По официальным кругам тебя отправить, что ли? Или уважить? Произнес он вполголоса, но кивнул. Хорошо, зайди в канцелярию и оставь адрес электронной почты. Вышлют. Уже сегодня, обещаю. Но все же, капитан. Еще одна пауза и взгляд мудрого бывалого мужика. Не пытайся найти то, не зная что. Только нервы и силы растратишь. А кроме пустоты потом в душе ничего не останется. Знаю, проходили. Он погрустнел. Таким же, как ты был когда-то. Всю правду искал. Друга убили. А я на баррикады. По городу носился, как ненормальный. Ранение получил. Следом строгий выговор за превышение должностных полномочий. Жены едва не лишился. А все ради чего? Ради нелепого обещания найти его убийцу, который отдал на его могиле. Нашли? Нет, он зло ощерился. Убийцу не нашел, зато обнаружил очень много странных фактов из жизни друга, которые в корне перевернули мое о нем представление. Понимаешь, куда я клоню? Сергей молчал. Продажным он был и подлым, как оказалось. Даже меня подставлял несколько раз. А я все недоумевал прежде. Как? Почему? Откуда прилетело? М да, полковник покосился на верхний ящик стола. Ты, конечно, можешь сейчас и заключение изучить, и с патологоанатомом беседу провести. А толку? Что, если твоя девушка устранила женщину, чье место потом заняла, а? Вы это знаете? Знаю. А вот ты не знал. Так? Сергей мотнул головой. Врать смысла не было. Когда ему об этом сообщили в банке, он онемел. Вот так-то, капитан, оно поворачивается. Мой тебе совет. Не лезь ты в это дело. «Но как я могу не лезть, Агата?» – возмущался он тем же вечером напившись. «Она что же, обманывала меня? Сама устранила Голубеву, заняла ее место и...» А потом взяла и отравила себя. Фыркнула Володина и пододвинула к нему тарелки с едой. «Ты закусывай, закусывай, Илюшин. Я не слабачка, конечно, но тащить тебя до машины не стану. И вообще, у нас с тобой должен был состояться серьезный разговор, а ты надрался, как свинья». «Прости». Он полез из-за стола, закачался. «Прости. Дай мне пять минут. Я сейчас». Он пробыл в туалете дольше пяти минут, умывался ледяной водой, подставлял голову и лицо под сушку, убрав теплый воздух. Потом снова плескал холодной водой. По пути из туалета до столика, который они занимали этим вечером, вышел на улицу глотнуть свежего воздуха. Промерз за минуту, вернулся, судорожно передергиваясь. «Уже лучше». Похвалила его Агата с кислой улыбкой. Голова как? Соображает? Нормально. Он подозвал официанта и заказал себе двойную порцию крепкого кофе, сделав акцент. Самого крепкого. Кофейная чашка опустела, когда он первым нарушил паузу. «Ты тоже считаешь ее причастной к смерти Голубевой? Агата, не молчи!» Прикрикнул Сергей, потому что Володина вдруг сделалась задумчивой и непривычно грустной. «Нет, я не считаю ее причастной!» Но она скомкала бумажную салфетку в твердый шарик и принялась катать его между пальцев. Но согласись, как-то странно. Что это за мор такой на них напал? Сначала один старший бухгалтер внезапно скончался от инсульта. Потом временно, исполняющая ее обязанности, с какой-то блажи внезапно глотает горстями таблетки и совершает самоубийство. Самоубийство? Он об этом не подумал, если честно. А как еще ты назовешь то, что Настя вдавила педаль газа в пол, выскочив на оживленный перекресток, когда горел красный сигнал светофора? Она не в себе была? Не похоже. Вот, ты с ней говорил. Ее голос тебе показался слабым, но не настолько же, чтобы цвета не различать. Это ты к чему? У него начала болеть голова. Слова Володиной влетали в мозг горячими камнями. Он мог поклясться, что слышит, как шипит обожженная плоть и плавятся кости черепа. Не надо было напиваться. Сергей морщился, он не пьющий человек из-за здоровый образ жизни двумя руками. А тут не выдержал, думал, станет легче. «Это я к тому?» – ввинтился в его голову голос Агаты острой иглой, что свидетели из левого и правого ряда утверждают, что девушка вполне нормально сидела за рулем и на зомби была не похожа. «Почему она поехала, Серж?» Никаких звонков, способных ее отвлечь. Никто ее не ослепил, не подтолкнул. Вообще ничего. «Самоубийство, значит?» Он опустил голову. Ему казалось, что глаза сейчас лопнут. Так на них давило изнутри. «Ничего это не значит», — возмутилась Агата. «Ее поведение могло производить впечатление нормального, но таковым не являлось. Вот что я думаю». «Брррр», — замотал он головой. «Еще раз по-русски». «Что ты имеешь в виду, алкаш?» Вполне миролюбиво обронила Агата. «Я имею в виду, что та горсть таблеток, которую она приняла за день, вполне способна спровоцировать какие-нибудь галлюцинации. Она могла бы спокойно доехать до дома и просто отлежаться, но вышло так, как вышло Другими словами...» «Другими словами, ее не пытались убить. И сама она себя не пыталась убить, это ясно. Несчастный случай...» предложил он ей подсказку. «Может быть. Несчастный случай из-за неосторожного обращения с лекарственными препаратами. А может быть, ее просто хотели вывести из строя. Не навсегда. Ненадолго. Временно». «Зачем?» Он поднял на Агату мутные глаза. «Я не знаю. Но интересно было бы узнать. И хочу, чтобы ты показал мне квартиру, где жила Настя. Я уже отдал ключи ее родственникам», признался Сергей. «Попросишь снова?» Холодно глянула она на него. «Это важно для расследования, которое я все еще веду». Не забросила. Агата допила остатки воды из стакана, они расплатились и пошли к выходу. В машине, которую вела она, долго молчали. И почти у самого его дома она вдруг сказала. «Не сдавайся, Серж!» «Что?» Он вздрогнул, потому что успел задремать. «Никогда не сдавайся! Даже если это кому-то удобно!» «Не сдавайся!» Она резко опустила ногу на тормоз, их слегка качнула. Агата смотрела на него, не моргая, и в темноте салона ее черные глаза казались ему черными дырами, затягивающими, опасными. «Но выходит, что она врала мне», — попытался неуверенно возразить он. «Такие вещи узнаю. Чушь! Она хорошая была, Настя твоя, очень хорошая. Единственная переживала за Голубеву по-настоящему». Может, потому что была такой хороший и ушла следом за ней? Я готова тебе помогать. У меня нет таких денег. Я помню расценки твоего детективного агентства. Я помогаю тебе бесплатно. Ты помогаешь мне. Идет? Агата протянула ему ладонь. Тебе? Я? Фыркнул он недоверчиво. Ты же у нас ас. А я просто опер. Но у меня нет возможности организовать обыск в банке. А у тебя есть. Обыск? «В банке? Ты серьезно?» Он покрутил головой. «Меня самого обыщут, если я приду к своему руководству с таким предложением. А что тебе там не нравится? Твой атишник что-то нарыл?» «И да, и нет. У меня одни предположения, не неподтвержденные документально. На первый взгляд все прозрачно, чисто. Но что-то меня вот здесь гложет. Она едва тронула левую сторону груди. В чем подвох, не пойму. Но он точно есть». Моё чутьё меня еще ни разу не подводило.